Глава п а я Прошло десять дней с тех пор, как княгиня внезапно заболела. Опасность прошла, и ей было гораздо лучше. Быть может, она уже совсем бы поправилась, если бы неизвестие, полученное через горничную, что Хорвата в доме нет, что на третий день после ее болезни он вышел пешком из дома, бросил все свои вещи и не возвращался. Та же горничная намеком объявила княгине, что пред выходом молодого барина у него был разговор с князем и что они повздорили. Как только княгине стало лучше, князь приходил к ней только на несколько минут по два раза в день. Одни и те же вопросы его, немного холодные об ее здоровье и его нежелание, очевидно, говорить о чем-либо другом, окончательно убедили княгиню, что нечто свершилось. И когда она поднимется на ноги, то отношения ее к мужу будут другие. Глубокая, но тихая тоска, овладевшая ею, помешала выздоровлению. Однако еще через неделю она уже могла сидеть в своей комнате и пробовала работать, то есть садилась за пяльцы, которым, однако, через силу едва прикоснулась несколько раз. По мере того, как силы возвращались к ней, Бледность лица заменилась прежним румянцем молодости. Княгиня чувствовала, что вместе со здоровьем возвращается к ней та твердость и непоколебимость воли, которую она когда-то старалась воспитать, выработать в себе. Несмотря на ее новое странное положение в доме, тяготили ее с одной стороны косые взгляды лакеев, горничной, в которых она невольно могла прочесть что-то особенное, или неприязненная, или сочувственная, но все равно одинаково оскорбительная для себя. С другой стороны, ее муж явно враждебно, отчасти свысока относился к ней, даже как бы не позволял ей говорить с собою о чем-либо, помимо самых простых вещей повседневной жизни. Княгиня чувствовала себя одинокую более чем когда-нибудь. И это одиночество душевное укрепляло, закаляло ее. Не по дням, а по часам чувствовала она, что все растет в ней какая-то новая страшная сила, и что пред этой силою все кругом нее, и сам князь кажутся мизерны, малы, ничтожны. Ее нравственное чувство говорило ей, что она не настолько виновата, насколько наказана. Неизвестность, где находится Хорват, В Москве ли он? Или уехал? Что с ним? Как живется ему теперь? Сначала опечаливала ее, а, наконец, теперь уже озлобила против того, кто был виновником их разлуки. Она мысленно воссоздавала пред собою всю прошлую зиму, затем она всю прошлую жизнь свою оглянулась тщательно, разглядывая ее, взвешивая оценивая всякий факт, всякий поступок свой и других лиц, и, наконец, убеждение, что главный виновник всего, тот же князь, у к р е п и л о с ь в ней сильнее, чем когда-либо. Одним словом, когда княгиня, вполне оправившись, могла выходить в другие горницы, то князь встретил окончательно сформировавшуюся женщину, видимо, готовую на самую отчаянную энергическую борьбу на жизнь и на смерть. Между тем, за то же время... Сам князь вдруг опустился физически и нравственно и постарел чуть не на 10 лет. Князь Петр Ильич был вполне старик. Только после какой-нибудь сильнейшей и опаснейшей болезни можно было так измениться лицом, как изменился он во время болезни жены. В лице его яснее всего видна была какая-то нерешительность, какая-то растерянность, удар нравственный, полученный им – сломил, нравственно обессилел его. Даже в голове чувствовал он по временам какую-то чисто физическую боль, невозможность остановиться ясно и твердо на одной какой-либо мысли и довести нить мышления до конца. Таким образом, князь мысленно дошел до того, что чаще всего повторял себе теперь, что надобно было жениться раньше, что не надо было жениться на дужинской барышне, чуть не на девочке, что надо было вместо женитьбы вообще выехать за границу и продолжать жить прежнюю распущенную жизнью.